Глава одиннадцатая Следующие два или три дня протекли без происшествий, способных развеять вялое безразличие и пробудить интерес светских гостей из Англии и Европы, съехавшихся в Джезири-Палас. Долли и Мюриэл Четвинт Лайл Навязчиво заигрывающие со всеми подряд окончательно сделались притчей во языцах и мишенью для насмешек. Роскошные девичьи наряды леди Фалквард стали темой нескольких фривольных разговоров. А когда великий художник карман Жервас набросал ради развлечения портрет ее светлости, изобразив ту в виде девы 16 лет, Популярность его превзошла всякие границы. Все, особенно престарелые красотки, стремились стать его моделями, и он мог бы заработать целое состояние, если бы решил, по примеру членов Королевской академии художеств, промышлять портретами, на которых безобразное ничтожество превращается в людей красивых и вполне достойных. Однако тоска и беспокойство не давали ему серьезно взяться за работу. Сияющие небеса Египта, живописные группки туземцев повсюду, любопытные уголки старого Каира — ничто не производило на него впечатления. Оставшись один... Он порой по полчаса и более смотрел на странную картину, написанную им самим вместо портрета княгини Зиска. Ту, где из-под маски жизни, казалось, проглядывало лицо смерти. С нетерпением и с огромным облегчением встречал он долгожданный вечер прощального приема у княгини, на который загодя было приглашено множество европейцев. И те светские болтуны, что всегда в курсе дела, уверяли, что этот прием затмит все когда-либо виденное в Каире. Наконец долгожданный вечер настал. Было очень душно, но ясно. На небе ни облачко. Луна заливала ярким сиянием группу празднично одетых гостей, что между девятью и десятью часами начали скапливаться на узкой улочке, где выделялись своей причудливостью каменные, резные, напоминающие вход в гробницу, двери дворца княгини Зиска. Леди Четвинт Лайл. поражавшая безвкусным нарядом и обилием бриллиантов, с высокомерным изумлением воззрилась на нубийца, приветствовавшего ее и девица обыкновенной своей злобной ухмылкой, и вплыла во двор в сопровождении мужа, следовавшего за ней по пятам, и с таким видом, словно именно ее присутствие, должно было задать всему мероприятию хороший тон. За ней шла леди Фалкварт в невинно-белом платье с букетиком лилией на выбеленном левом плече. Лорд Фалкварт и Дензил Мюррей с сестрой, хлен Мюррей, тоже оделась в белое, но хоть ей было двадцать с небольшим, а леди Фалкварт уже за шестьдесят, лицо ее выражало такое горе, в выразительных глазах читалась такая трагедия. что девушка казалась едва ли не старше старухи. Жервас и доктор Дин пришли вместе и очутились в разряженной и плотной толпе гостей разных национальностей, выражавших немалое нетерпение, ибо всем им пришлось уже несколько минут ждать на открытом дворе, где пара каменных крылатых львов оставалась единственными ценителями их нарядов. «Ну и поведение!» Пыхтя и отфыркиваясь, заявила леди Четвинд-Лайл, «Держать гостей на пороге! Да у княгини нет никакого понятия о европейских манерах!» Она еще говорила, как вдруг в вечернем сумраке вспыхнул свет. 20 слуг египтян...» Дюжих молодцов в белом, в красных тюрбанах и с факелами в руках попарно пересекли двор и молчаливыми, но величественными жестами пригласили всю компанию следовать за ними. Гости так и сделали. Поспешно, суетливо, с грубостью, характерной в наши дни для европейских манер, и, наконец, освободившись от плащей и прочей верхней одежды, к изумлению своему оказались посреди огромного зала, задрапированного шелковыми завесами на золотых кольцах, где меж двух бронзовых сфинксов в чудном, дымчато-бледно-розовом одеянии с блистающими там и сям драгоценностями ожидала своих гостей княгиня Зиска. Она стояла, как царица. Позади нее высилась гигантская пальма, пол у ног был устлан розами и лотосами. По обе стороны от нее сидели на полу юные девушки, роскошно одетые и закутанные в покрывало до самых глаз по египетскому обычаю. Когда шумная разгоряченная, нетерпеливая толпа европейских и американских туристов столкнулась лицом к лицу с этой волшебной красотой, все застыли как зачарованные и едва могли набраться духу, чтобы шагнуть вперед. ответить на приветствие и принять любезно протянутую им руку. Хозяйка, казалось, не замечала общего смущения. Со всеми, кто подходил, она здоровалась легко и учтиво, говорила несколько любезных слов из тех, какими обыкновенно вежливые хозяева обмениваются с каждым гостем перед тем, как перейти к следующему. Вдруг раздалась музыка, музыка дикая и фантастическая непривычная современному цивилизованному слуху арманну жервазу она показалась странно знакомой и первые же звуки словно зачаровали его это необычный оркестр шепнул ему на ухо доктор дин инструменты древние Да мелодика варварская. Жервас ничего не ответил, ибо в этот миг княгиня Зиска подошла к ним. — Идемте в красный салон, — предложила она. — Всех гостей я приглашаю туда. На стене у меня висит один старинный барельеф, и я очень хочу, чтобы все вы на него взглянули, особенно вы, доктор Дин, — как знаток древностей. Я слышала, вы разыскиваете следы Аракса? — Совершенно верно. Вы очень заинтересовали меня его историей. — Он был великий человек, — задумчиво ответила княгиня. Она говорила на ходу, неторопливо, из изысканной любезностью, ведя их сквозь рассеянную толпу гостей, что сбились в группки, осматривались и болтали друг с другом. Крупнее любых героев современности. Но были у него два порока из тех, что обычно сопровождают избыток силы, себялюбие и жестокость. Он предал... и убил Зиску-чаровницу, единственную женщину, которая его любила. — Убил? — воскликнул доктор Дин. — Как? — О, это всего лишь легенда. И княгиня с улыбкой обратила взгляд томных черных глаз на Жерваза. — Бог знает... Почему сам он не мог себе объяснить, но под этим пристальным взглядом он вдруг ощутил себя словно в страшном сне, когда бредешь по краю пропасти и знаешь, что вот-вот полетишь вниз в пустоту к полному уничтожению? Все эти старинные истории случились так давно, что для нынешнего поколения стали попросту мифами. — Для меня время ни одну историю не лишает интереса, — заметил доктор Дин. — Пройдут века, и королева Виктория станет такой же легендарной фигурой, как король Лут. Для мудрого исследователя не существует ни времени, ни расстояний. Вся история с самого ее начала — что иное, как единая цепь, в которой ни одно звено не ломается и не теряется, и все звенья плотно подогнаны друг к другу. Хотя почему существует эта цепь? Загадка, которую мы не в силах разгадать, и все же я убежден, что наш покорный друг Аракс как-то связан с настоящим, пусть одним лишь тем, что жил в прошлом. — Любопытно, как вы аргументируете свою теорию, — с внезапным интересом произнес Жервас. — Как аргументирую? Скорее вопрос в том, как вообще аргументировать нечто столь ясное и очевидное. Это доказывает учение об эволюции. Все, чем мы были когда-то, оставляет в нас свои следы. Предположим, что когда-то мы были всего лишь ракушками на берегу, и сейчас в нас должны найтись некие остатки природы ракушек. Ничто в природе не исчезает бесследно, ничто не теряется впустую, даже мысль. Мои теории заходят очень далеко». Продолжал доктор, внимательно поглядывая то на одного, то на другого своего молчаливого слушателя, пока все они шли по длинному коридору в красный салон, ярко освещенный и полный людей. Очень далеко, особенно в вопросах любви. Я твердо уверен, если предназначено, чтобы душа мужчины и душа женщины встретились и бросились друг к другу, Остановить их не смогут все силы Вселенной, даже если сами они из-за каких-либо обстоятельств или условностей не захотят исполнять свою судьбу, она исполнится вопреки им. Все дело в том, что когда-то в какой-то форме они уже были вместе. Два дрожащих в языка пламени, два листа на дереве, два цветка в поле. Так или иначе, в прошлых жизнях они познали сладость единения и поняли, что созданы друг для друга. И жажду этого сладостного единства теперь ничто никогда у них не отнимет. Никогда, пока существует наша Вселенная. — Ужасная вещь! — доктор понизил голос. — Ужасная, роковая вещь, любовная страсть. Порой она становится проклятием, порой божественным бесценным благословением. Зависит это лишь от темпераментов людей, охваченных сей лихорадкой. когда огонь ее, вспыхнув, устремляется к небесам чистым и ровным пламенем, сияющий непорочности и веры, то делает супружество самым совершенным, самым сладостным и благословенным союзом на земле. Когда же это просто сгусток огня, слепящий и обжигающий, словно пламя из жерла вулкана, Своим прикосновением он уничтожает все — веру, честь, истину, а затем гибнет, рассыпается серым пеплом, не оставив ни искорки способной согреть или зажечь в человеке некие высшие стремления. Лучше смерть, чем такая любовь, ибо она приносит на землю бесчисленные беды. И кто знает, Какие ужасы она может сотворить после? Княгиня пристально взглянула на него, и темные глаза ее как-то странно, пугающе блеснули. Вы правы. Вот только о том, что будет после, люди никогда не думают. Рада, что, по крайней мере, вы признаете жизнь после смерти». — Не признавать ее я не могу, — ответил доктор, — поскольку знаю, что жизнь после смерти существует. Жерваз взглянул на него с улыбкой, в которой чувствовалось презрение. — Вы, доктор, совсем отстали от века, — с легким тоном заметил он. — В самом деле совсем отстал. Спокойно согласился доктор Дин. Для меня наш век Слишком уж торопится Вперед, совсем не Оставляя времени поразмыслить О том, что встречается Ему на пути. А я никуда не спешу. Я останавливаюсь, Глубоко вздыхаю, Неторопливо Раздумываю. Жизнь без мысли безумия, И я не желаю быть частью безумного века. В этот момент они вошли в красный салон, величественный зал, выстроенный и отделанный согласно канонам древней египетской архитектуры. Весь центр огромного помещения был пуст, Так что гости княги Низиска бродили туда-сюда, чувствуя себя вполне свободно, не натыкаясь друг на друга и никому не создавая неудобств, или собирались группами и беседовали. А к услугам тех, кто хотел отдохнуть, вдоль стен, в тени высоких пальм и цветущих экзотических растений, стояли низкие диваны и мягкие кушетки. Музыка здесь была слышна лучше, чем в зале, где княгиня встречала гостей, и когда она опустилась в кресло под сенью бледной зелени огромного тропического папоротника и жестом пригласила своих спутников сесть по обе стороны от неё, зал наполнился странными и чудными звуками, проникнутыми душераздирающей тоской. Так поет соловей, когда его сердце переполнено любовью. Казалось, та же страстная дрожь, Что сотрясает горлышко и грудку птички В брачный период сотрясала и струны незримых инструментов. И жервас, слушавший, словно во сне, Ощутил, как что-то сдавливает ему горло, Как болезненно сжимается сердце, И вместе с тем пришла ненасытная жажда сжать таинственную Зиско с ее бездонными темными глазами и хрупким, но чувственным телом в своих объятиях, притянуть к себе на грудь, стиснуть, сокрушить, шепча, «Моя! Моя! Клянусь всеми богами прошлого и настоящего! Моя!» Кто оторвет ее от меня? Кто, Господь? Борит мое право любить ее, погубить ее, убить, если я пожелаю. Она моя. Барельеф, о котором я упомянула, находится прямо над нами, говорила между тем не обращаясь к доктору. Хотите посмотреть внимательно? Кто-нибудь из слуг принесет светильник на длинном шесте и поводит им перед скульптурой швы. чтобы вы могли как следует все рассмотреть. — А, мистер Мюррей, — улыбнулась она, видя, что к ним приближается Дензил, — вы очень вовремя. Хотелось бы услышать и ваше мнение. Я хочу показать доктору Дину старый-престарый камень над нашими головами. Быть может, он поможет ему глубже погрузиться в историю Аракса. — Да, наверное, — рассеянно отвечал Дензил. Вглядевшись в его угрюмое лицо, не рассмеялась. — Знаю, знаю, вы совсем не интересуетесь древней историей. Прошлое вас не привлекает. — Верно. Мне довольна и настоящего, — ответил он, бросив на нее быстрый взгляд, в котором смешались надежда и страсть. Улыбнувшись она подозвала знаком одного слугу египтянина и приказала ему принести светильник на длинном шесте. Он так и сделал, а затем стал медленно вводить источником света вверх и вниз, вправо и влево перед огромной древней скульптурой, занимавшей больше половины стены. А доктор Дин с очками на носу подошёл поближе. и разглядывал барельеф так внимательно, как только мог. Несколько человек, заинтересовавшись происходящим, подошли и тоже стали вглядываться, и княгиня принялась объяснять им, что за сцена здесь изображена. это резьба по камню датируется эпохой царя Аменхотепа или Аменафиса, третьего из восемнадцатой династии. Здесь изображено возвращение воина Аракса, любимого слуги царя, после какой-то блистательной победы. Видите? Он едет на триумфальной колеснице, запряженной крылатыми конями. Позади него египетские боги Ра, Сакар, Тму, Осирис, По-видимому, он триумфально приближается к своему дворцу. Ворота широко открыты ему навстречу, и из ворот выходит, радостно приветствуя его, звезда его Гарема, прославленная танцовщица тех времен зиска черевница «Которую, вы говорили, он потом убил?» — раздумчиво проговорил доктор Дин. «Да». Убил только потому, что она слишком сильно его любила и встала на пути у его страстей. Впрочем, нет ничего удивительного в его поведении, даже если рассматривать его в свете нынешних времен. Мужчины всегда убивают женщин, которые слишком их любят, если не физически, то морально. «Вы действительно так думаете?» Понизив голос, спросил Дензил Мюррей, — не только думаю, но и воистину знаю, — ответила княгиня, и глаза ее сверкнули ненавистью и презрением. — Разумеется, я говорю о сильных мужчинах с сильными страстями, только таким поклоняется женщина. Слабый и добродушный мужчина, конечно, иной, он, пожалуй, за все блага мира не навредит женщине, не причинит ей даже малейшей боли, если может этого избежать, но мужчины такого типа никогда не становятся неувлеченными адептами, неумелыми мастерами в искусстве любви, а Аракс, должно быть, сочетал в себе то и другое. Без сомнения он считал себя вправе просто заколоть ту, от которой начал уставать. И не более нынешних мужчин того же типа думал о том, что за отнятую жизнь взимается плата жизнью, если не в этом мире, то в следующем. Несколько человек рядом с ними... В молчании и со странной завороженностью рассматривали причудливые древние очертания фигур на барельефе. И вдруг доктор Дин взял светильник из рук слуги, поднес пламя ближе к лицу воина победителя на колеснице и медленно заговорил. «Не замечаете ли вы, княгиня, прелюбопытного сходства между Араксом?» и нашим другом здесь присутствующим. «Месье Арман-Жарваз, не будете ли вы так любезны шагнуть вперед? Да, вот так. Теперь слегка поверните голову. Так, да. Теперь обратите внимание на профиль Аракса». высеченный в камне несколько тысяч лет назад, и сравните с профилем нашего прославленного друга, величайшего французского художника современности. Неужели только мне заметна примечательная схожесть и черт, и выражение лица?» Княгиня не отвечала. Легкая улыбка пробежала по ее губам, Однако ни слова не сорвалось с них. Несколько человек, теснясь и толкаясь, поспешили вперед, чтобы самим взглянуть на это, как оказалось в самом деле поразительное сходство. Те же прямые суровые брови. тот же твердый и гордый рисунок губ, те же миндалевидные глаза, все это природа словно скопировала с древнего антаблемента и повторила во плоти и крови в чертах жерваза. Даже Дензил дэнзилмюрей, хоть и поглощенный собственными противоречивыми мыслями был пораён этим совпадением. В самом деле. Очень примечательно, — заметил он, — портрет Аракса со скидкой на своеобразную художественную манеру древнего Египта мог бы сойти за Жерваза в египетском костюме. Сам Жерваз молчал. Какое-то загадочное чувство запечатало ему уста. Он ощущал лишь смутное раздражение, которому не мог найти ни единой разумной причины. Тем временем доктор Дин продолжал рассматривать брельеф, поднося светильник то туда, то сюда, и, наконец, обернувшись к группе зрителей, объявил. — Я только что обнаружил еще кое-что необычное. Лицо этой женщины... танцовщицы и фаворитки Аракса. Это же лицо нашей очаровательной хозяйки, княгинь Зиска. Утверждение ученого встретило хор изумленных возгласов. Все вытянули шеи, чтобы рассмотреть барельеф получше. Наконец заговорила медленно и томно сама княгиня. — Верно, — промурлыкала она. «Я надеялась, что это от вас не ускользнет. Я и сама заметила, как похожа на меня знаменитая зиско-черевница. Поэтому несколько дней назад я оделась на бал маскарад в ее стиле. Это показалось самым лучшим решением, раз я выбрала тему для костюма «Глубокую древность». И потом, как вы знаете, я ношу половину ее имени». Доктор Дин бросил на нее острый взгляд, и губы его сморщились в какой-то мрачной усмешке. — Лучше придумать невозможно. В самом деле, вы и танцовщица Аракса как сестры-близнецы. Он опустил светильник, чтобы ярче подсветить изображение. И когда из полумрака проступили голова, шея и грудь красавицы, Жерваза вдруг снова охватило то же внезапное болезненное чувство узнавания, что он испытывал и прежде. Никогда ни одну женщину на свете не знал так близко и тесно, как эту. Он знал ее, а И как можно ее не знать? Каждый сгиб ее женственной фигуры, живое воспоминание о том, чем он когда-то обладал и что любил. На миг он плотно прижал ладонь глазам, пытаясь прогнать от внутреннего взора утонченно сладостные образы, что потрясали его самообладание и искушали соблазном для смертного почти неодолимым. — Месье вас вам нехорошо? — спросил доктор Дин, внимательно наблюдавший за ним, а затем передал факел слуге. — Быть может, портреты на этом древнем барельефе как-то неприятно вас поразили? Ну, — но право же, нет ничего важного в таком совпадении. Ничего важного, возможно, однако определенно есть нечто необычное... — вмешался Дензил мюрей особенно в сходстве между княгиней и танцовщицей из древних времен. Сходство поразительное, черточка в черточку. Княгиня рассмеялась. «В самом деле, разве не любопытно?» Произнесла она и, взяв у слуги факел, легко спрыгнула на одну из скамеи у стены и прислонила к барельефу свою прекрасную голову, так что профиль ее оказался рядом с профилем когда-то славной зиски черевницы. — Доктор Дин говорит верно, мы с ней близнецы. Несколько гостей, собравшихся в этой части комнаты, взирали на нее снизу вверх в молчаливом, почти суеверном изумлении. Прекрасная танцовщица, прославленная много тысяч лет назад, и очаровательное создание, стоящее перед ними, были похожи, как две капли воды». сходство столь разительное что иные пожалуй назвали бы его сверхъестественным впрочем прекрасная Зиска не позволила своим гостям долго удивляться или об этом размышлять скоро она спрыгнула со своего возвышения перед резным камнем и погасив светильник заявила самым легкомысленным тоном доктор дин верно заметил в этом совпадении Нет ничего важного. Много веков назад во времена Аракса также цвели розы, и кто знает, быть может, какая-нибудь нынешняя роза обладает в точности тем же размером, цветом и очертаниями лепестков, как и сорванная Араксом у ворот его дворца. Если цветы в разные эпохи похожи, Почему бы не быть похожими мужчинам и женщинам? — Хорошо сказано, княгиня, — кивнул доктор. — Я с вами вполне согласен. Природе необходимо повторять лучшие свои творения, иначе она позабудет, как их создавать. Тем временем среди гостей началось... Общее движение такого рода какое обличает беспокойство и раздражительность и указывает, что пора либо немедленно подавать ужин, либо предложить новое развлечение, чтобы отвлечь внимание и отразить подступающую скуку. Княгиня, обернувшись к Жарвазу, сказала с улыбкой, — Кстати, о танцовщице Аракса и вообще об искусстве танца. Я собираюсь развлечь всю нашу компанию зрелищем настоящего древнего танца, исполнявшегося в фивах. Прошу вас минутку подождать, я все подготовлю и освобожу место. Скоро к вам вернусь. С обычной своей бесшумной грацией она ускользнула прочь. И через несколько минут, в течение которых шумная толпа гостей бродила по залу и беседовала группами здесь и там, слуги египтяне, торопливо входящие и выходящие, дали им понять, что развлечение вот-вот начнется. «Что ж, я останусь здесь», — решил доктор Дин, — «под резным изображением». — Вашего воинственного двойника, месье Жарваз. — Однако вы что-то очень рассеяны. Я уже спрашивал, не дурно ли вам, но вы так и не ответили. — Со мной все лучше некуда. С некоторым раздражением отозвался Жарваз. Надоела жара, вот и все. А этой резьбе по камню я не придаю никакого значения. Легко вообразить сходство там, где его вовсе нет. И правда, доктор улыбнулся сам себе и не сказал более ни слова. А в следующий миг загремела музыка, и он улыбнулся с живым интересом, ожидая, что за зрелище ему предстанет. На середину зала, теперь совершенно свободную, Медленно, с грацией лебедей, плывущих по спокойной воде, вышли четыре девушки, закутанные в покрывало со странной формы арфами и лютнями. Следом за ними шел слуган-убиец. Он расстелил расшитый золотом ковер, девушки сели на него — и принялись приглашенно, мечтательно перебирать струны своих инструментов, рождая музыку, лишенную мелодии, однако смутно передающую страстное чувство. Некоторое время длился этот струнный звон, и вдруг через боковую дверь в зал из тьмы на яркий свет выпорхнуло чудесное видение. Женщина в блистающих золотых одеждах и белоснежном покрывале, чьи таинственные складки полностью закрывали лицо. Воздев высоко над головой руки, сверкающие браслетами, она замерла на носках, точно готовая взлететь. Ее маленькие белоснежные ступни блистали драгоценными камнями и золотыми браслетами. Подол развивающегося одеяния пестрел при движении белым и розовым, словно цветы боярышника, подхваченные весенним ветерком. Музыка становилась все громче, все энергичнее. Раздался удар незримых цимбал, будто призывая танцовщицу к полету. Она тронулась с места и начала танец. Медленно. Загадочно скользя из стороны в сторону Вдруг оборачивалась с поднятой головой Словно прислушивалась к слову любви На который должна ответить или ему подчиниться И вновь склонив голову Плыла по залу лениво Мечтательно точно танцевала во сне Снова звучно загремели цимбалы И прекрасным порывистым движением так прыгает с обрыва олень, преследуемый охотниками. Танцовщица прыгнула вперед, развернулась, сделала пируэт и начала кружиться вокруг своей оси с необычайной скоростью, будто превратившись в сияющее золотое колесо среди чистого эфира. Невольные аплодисменты послышались со всех сторон. Гости толпой подались вперед, глядя во все глаза от восхищения, почти позабыв дышать. Доктор Дин, кажется, взволнованный более всех увлеченных хлопал в ладони. Жервас в нем трепетал каждый нерву. Сделал один или два шага вперед, Чувствуя, что должен остановить Это яркое, дикое, распутное существо В его бесконечном кружении Или умрет от любовного голода, Пожирающего его душу. Дензил Мюррей взглянул на него, Смотрел несколько мгновений, Затем двинулся прочь И затерялся в толпе. Вдруг... Одним быстрым движением танцовщица освободилась от своего золотистого одеяния и таинственного покрывала, отбросила их, словно опавшие листья, и предстала перед зрителями во всей красе. Чудное сияющее видение в серебристо-белом, никто иная, как княгиня Зиск. Зиска! Зиска! Эхом отдалось во всех концах зала. При этом имени леди Четвинтлайл во всем своем величии поднялась с места и с видом благородного негодования объявила леди фалквор. Я же вам говорила, что княгиня особо неблагопрестойная. Теперь вы видите, что я была права. Подумать только! Ведь я привела сюда Мюриэл и Долли. Никогда себе этого не прощу. Идемте, сэр Четвинд. Немедленно покинем это место. Массивный сэр Четвинд. Он пожирал глазами книги Незиска, что продолжала танец, теперь в белом шаре. И с легкой усмешкой на лице, вызванной удивлением гостей, очень постарался принять вид оскорбленного в лучших чувствах, однако ему это не удалось. — Разумеется, разумеется, дорогая, — пропыхтел он, — совершенно непристойно, совершенно восхитительно. И леди Фалквард ответила самым невинным тоном. — Правда? Вы действительно так думаете? — О, дорогая моя, быть может, это и вправду непристойно. Вам лучше знать. Но до чего же очаровательно и оригинально. И пока четвинт Лайлы... Полные оскорбленного достоинства пробирались сквозь толпу к выходу вместе с некоторыми другими, также решившими сделать вид, что представление их шокировало. Жервас, тяжело дыша, едва стоя на ногах, раздираемый противоречивыми страстями, был близок к безумию. — Боже мой! Боже мой! — бормотал он себе под нос. — Так это... это... и есть любовь Таково таковое начало и конец обладать ею держать в объятиях сердце к сердцу устак устам вот чего хотели вечные силы природы когда сотворили меня мужчиной напряженным страстным взором следил он за движениями княгини зиска а те все замедлялись замедлялись И вот, казалось, она уже качалась белой пеной на волнах, А затем из какой-то незримой части комнаты Донесся сильный, выразительный голос. Он пел о воспоем бесстрастный покой лотоса, Что грезя наяву плывет в холодных водах, Не раскрывая листьев, навстречу любопытному миру Не ведая скорби и беспокойной боли, Что жгут и терзают человеческий мозг. О, воспоем, бесстрастный покой лотоса! О, воспоем, чистое и холодное сердце лотоса! Под луной восстанет он из холодных темных вод Звезда в вышине. Вот его единственная любовь, И один короткий вздох Его благоуханного дыхания Вот все, что ведомо ему о смерти. О, воспоем, чистое и холодное Сердце лотоса! Стих, последний слог, Скорее вздох, чем нота, И с ним прекратился И танец княгини Зиска. Дружные аплодисменты Раздались со всех сторон, Вдруг посреди восхищенной толпы началось какое-то движение, взволнованные возгласы, и стало видно, что доктор Дин склонился над мужской фигурой, распростертой на полу. Великий французский художник Арман жарвас внезапно лишился чувств.